Кузня почтенного хлоп-блохеля открывалась рано, но и закрывалась не поздно, а из посольства еж возвращался уже затемно. Несмотря на приказ посла расходиться по домам, засиделся за свитками, желая поскорее закончить рутинную работу, чтобы почтенный застыл, предложил ему что-нибудь поинтереснее. Хотелось, придя домой, выдуть кружку морса, выкурить трубку, рухнуть в постель, прижав к себе ладное тело жены, и не видеть во сне проклятые свитки. Винья-винья, наверное, сейчас сидит, забравшись с ногами на кровать и обложившись книгами. Такая маленькая, крепенькая, уютная. В доме притушен свет и слегка открыто окно, чтобы впустить запахи пробуждающейся природы, талого снега, свежего ветра. Ёжевиш замедлил шаг. Надо же! Он, гном синих гор, который, как и все гномы, любит замкнутые пространства, спертый воздух штолен и массу камня над головой, радуется окну, открытому на улицу и свежему наземному ветру. «Воистину, дом там, где твое сердце». К его удивлению в доме ярко горел свет, и доносились голоса. Йж вздохнул. «Гости пришли». И тут же усмехнулся в бороду. «Сейчас придется ужин готовить, а для друзей и любимой готовить в радость». Однако ужин готовить не пришлось. Когда гном открыл дверь и крепко поцеловал жену, которая после положенного поклона бросилась ему на шею, он учуял запах жареной картошки со свининой, соленой капустки щедро политой маслом, свежайшей ветчины и баблио. — Мы пируем, — уточнил он, переступая через порог с приятной тяжестью в виде винью в руках. — Что празднуем? — Пока ничего. Тариша, наморщив нос, мешала деревянной лопаткой свинину с картошкой, чтобы не пригорела. «Просто кушать хочется». «Нет уж, давайте пировать», — раздался капризный голос из глубины помещения. «Предлагаю посвятить этот пир мне». «Скоро ради него солнце начнет вставать», — пробурчал Дробуш, сидящий за столом, с явной целью охранять ветчину от противного башка. «Я этого не допущу, Дробушек, обещаю», — Вителья погладила его по плечу. Она любовно выкладывала из баблио узоры на тарелочке и периодически била по рукам Декрая, который тоже маялся от голода и потому тянул к столу жадные руки. После последнего шлепка оборотень обиженно зашипел. «Еще немного!» Не оглядываясь от плиты, тут же отреагировала Тариша. И Денеш, огладив ее сильную спину нежным взглядом, мечтательно улыбнулся. «Ну, с этими все понятно!» Прошептал Ёж на ухо Винью, заставив ее захихикать и поставил жену на пол. Раздался стук в дверь, и на пороге показались сестры Аквилотские, за которыми стояли Яга и Грой. Все четверо дружно поводили носами. — Гости пришли, почтенные хозяева! — возгласила Тори, пропуская старшую сестру вперед и клоняясь присутствующим вместе с ней. — Тут гостей принимают, али нет! — «Свои все дома!» – Проскрипел старушечий голос. Ёжевиш заглянул в соседнюю комнату и увидел на кровати кипиша, обложившегося учебниками винье-винья. С очень серьезным видом божок вытаскивал из одной книги лист и приращивал её к другой. Зайдя в комнату и прикрыв за собой дверь, Ёж нахмурил мохнатые брови и грозно сказал. «Верни всё, как было, почтенный кипиш! Виньё расстроится, а я этого не желаю!» Бажок хихикнул и пообещал. «Верну, но сначала посмотрю на ее выражение лица. И вообще, время пировать в честь меня». И он тут же исчез, а из кухни раздался протестующий рев глота, Видимо, ветчина исчезла тоже. «Руки мойте, вздохнул Ёжевиш. Все заторопились в очередь к рукомойнику. Опытные воители, маги и целители, суровые покорители неведомых путей судьбы иногда напоминали уважающему себя мастеру детей несмышленных. На свинину с картошкой набросились так, словно год не ели. Только Тариша воротила нос, предпочитая пить воду. Фарга была непривычно тихой и, казалась не выспавшейся. Видимо, весна подействовала на нее сильнее, чем она сама ожидала. — Есть разговор, — сообщила Вителья. Но я его придержу, баблю с Морсом. Это почему же? удивилась Торе, наворачивая жаркое. Он может иметь последствия для аппетита присутствующих, серьезно сказал Рюворон. Даже так? Округлила глаза Винью и потянулась за добавкой, но обнаружила рядом с блюдом с жарким кипиша. Я чего? вопросил свирепый воин, играя бровями и поглощая картошку. Я ничего! Убить! привычно констатировал тролль и под возмущенные вопли башка разложил остаток жаркого по тарелкам. Когда разлили по кружкам горячий морс и по комнате потянуло ароматом ягод, с которым у ее же твердо ассоциировались путешествия, Вита, сделав глоток из своей кружки, оглядела присутствующих, собралась с духом и рассказала о предложении лассурского архимагистра. Ее слушали, не перебивая. Присутствующие прекрасно помнили, чем обернулась для эльфов Лемаля любовь их полуживого бога Гапатамкина, и напомнили, что не поздоровится каждому, человеку ли, оборотню или гному, окажись рядом могущественное существо, жаждущее вернуться из небытия. А возможно, не просто вернуться, но и отомстить. И когда выступаем, вырвалось у ежевижа, едва вито замолчала. Волшебница покачала головой. «Прости меня, почтенный мастер Йош. Ее могущество разрешило мне посвятить вас, Свинье в этот план, но ваше участие в нем невозможно». «Это еще почему?» — Возмутилась свинья. «Подумай», — мягко сказал Яга. Ёжевиш крепко дернул себя за бороду, положил широкую ладонь на руку супруги и произнес: «Я очень хочу отправиться с вами, но понимаю, что делать этого никак нельзя». Вителья облегченно вздохнула. «Это из-за отца, да?» — в глазах Гномелла стояли слезы. «Из-за того, что он король, да?» Молчащий до этого момента Грой поднялся, подошел к ней, присел на корточки и обнял. Гномелла разрыдалась. «Не плачь, Виньявиню Агатская!» — прошептал он, гладя ее по голове. «Руфус с Торусом сполна отмерили тебе счастье в этой жизни. Не греши на них. Теперь у же есть солидная работа, «Может, он и мастерскую сможет открыть Вишенроги. Да и у тебя с учебой все ладно складывается, правда?» Она мелко закивала. «У каждого из нас своя судьба. Ваша с почтенным мастером Синих гор теперь такая. Прими ее!» Если ешь и был удивлен его участием, то не показал Вита. «Когда мы отправимся, я не знаю», — вздохнула Вита, стараясь тоже не заплакать. «Пока велено читать сказки». «Но мы с Яго должны сообщить его могуществу о вашем согласии, друзья». «Заплатят сколько?» — уточнила Руфусилья, поигрывая тяжелым подвесом на косе. «Нам, сестрой, без разницы, в каком уголке Текрея топорами махать, лишь бы платили». «Точно!» — подняла палец Стори. «За участие заплатят не меньше, чем за поход в Лемаль», — подал голос Рюворон, и Вита внимательно посмотрела на него. И сверх того, за каждый уничтоженный могильник. Оговорено отдельно, что плату можно требовать не только в деньгах. «А в чем же еще?» — удивилась Тарусилья. Реворон пожал плечами. «Землей, поместьями, домами, привилегиями». Сестры Аквилоцкие переглянулись, Руф поднялась и поклонилась. «Мы в деле, уважаемые Егора и уважаемая Ветелья. Передайте ее могуществу нашу благодарность за приглашение. «Я с вами!» — поднимаясь с корточек, сказал Грой. «Привилегии мне нужны, как дохлая курица, но пора, пора размять лапы!» Винья-винья, всхлипывая, прижалась к плечу мужа, но слезы больше не текли по ее щекам. Слова Вироша привели ее в себя. «Если Винью не идет, вам будет нужна целительница!» Тариша испытующе взглянула на Виту, и девушка обратила внимание, что лицо Фарги покрыто испариной. «Я согласна, если рай участвует». «Рай участвует», — тут же поддакнул Дэниш. «Рай любит деньги, много денег. Жрать он любит этот рай», — привычно поддел еж, крепче обнимая супругу и посмотрел на Виту. «Пускай нас не будет с вами, но мы в деле. Давай-ка взглянем на список сказок, который составил архимагистр. У наших народов, как оборотней, так и гномов, долгая память. Вдруг ещё что-нибудь вспомним». «Дело, говоришь, почтенный мастер!» — кивнул крой. Его желтые глаза азартно заблестели. Волшебница вытащила из поясной сумки свиток и положила на стол. Все увлеченно склонились над ним. Даже Винью поспешно вытерла глаза и встала, чтобы лучше видеть. Фарго Виден, пожав плечами, поднялась, чтобы плеснуть в кружку теплой воды из чайника. Вита подошла к ней и, делая вид, что наливает себе морс, тихо спросила. «Что с тобой, Тариша?» «Тебе не здоровится?» «Простудилась, наверное, пока гуляла с Раем», — равнодушно ответила та. «Я могу вылечить», — предложила волшебница и физически ощутила, как разозлилась Фарга, будто в раз обросла иглами, направленными в ее сторону. Тариша взяла полную до краев кружку так резко, что вода расплескалась. «Спасибо, Вита, я справлюсь», — ровно сказала она и вернулась к декраю. Вителья отвернулась к плите, чтобы успокоиться. Винья для нее и Виден всегда была той ниточкой, что связывала женщину из племени людей и фаргу из племени оборотней в единую команду. И связывала так успешно, что волшебница даже успела забыть о том, как ненавидит Тариша людей. В предстоящем путешествии Гномеллы с ними не будет. Неужели ненависть вернется? В несколько мгновений Вита смотрела перед собой невидящими глазами, а потом прищурилась. Не бывать этому. Если Ники сделает ее главной в их команде, никто никого ненавидеть не будет, или, или его не будет в команде.